Глава 15. Александр. Совет проходит в этот раз мимо меня. Вчера я впервые почувствовал животный страх за своего ребенка. Сыновья бывали и в более плохом состоянии, когда началась активная зачистка стай от отшельников. Но за них ни разу так не болела душа. Может быть, все дело было в том, что я знал, они выкарабкаются. Волчья сущность быстро залечит даже самые серьезные раны. А малышка... Она ведь просто человек. Это, оказывается, страшное чувство бессилия, когда ты все видишь, но не можешь никак повлиять. Когда услышал, что сердце моей девочки останавливалось, будто землю из-под ног выбили. Почему именно ей досталась такая нерадивая пара, Луна? Ничего. Я все сделаю, чтобы она и внуки были счастливы. А потом время покажет». Я, честно признаться, надеялся, что ее пара одумается хотя бы на собрании и примет ее, ведь это такое чудо, их малыши. В этот раз сыновья. Но что мешало бы им в следующий раз подарить нам девочку? Однако Егор ночью поставил точку в их будущем. И вот сейчас, глядя на него, слышу лишь часть того, что он говорит. Они не оставили следов, ни цифровых, ни бумажных, Проверка всех, кто знал о нашем визите на стройку, не принесла должных результатов. Я думаю, стоит немного приостановить расследование. Пусть они успокоятся и вылезут из своей норы. Подожди, это не дело. Сейчас все находятся под угрозой. Отшельники стали появляться на твоей территории. Заметив бездействие, они могут перейти и на наши территории, вмешался Ян, вожак стаи Болгарии. Они ушли в тень. «Мы бессильны», — возмутился молодой волк, который сейчас вызывал лишь раздражение. «Сегодня все ведут себя штатно, словно вчерашнего дня и вовсе не было. С одной стороны, они правы, у нас есть и другие важные дела. Да и мне бы радоваться, что Верховный принял нашу сторону и все разрешилось мирным путем, но почему-то чувства радости нет. Ладно, сейчас не время и не место для этих мыслей. Надо включаться в совет, иначе что-то упущу». «Ну, я же не прошу тебя вести лобовое преследование. Надо как-то объединить усилия», — продолжил Болгарин. «У тебя ведь есть круг подозреваемых? Список тех, кто знал о предстоящей поездке?» Решил вмешаться. «Есть. К чему вопрос?» Его отстраненность поражает. Словно не его пара вчера чуть не умерла. «Как он мог за ночь превратиться в холодную статую?» Мое предложение. Взять список этих людей». И проверить не их, точнее, не только их, но и тех, кто мог, скажем, поставить прослушку на их устройство, жучки. Они могли косвенно спонсировать отшельников информацией. Я сложил руки в замок перед собой. Верховный, увидев, что я снова с ними, одобрительно кивнул, показывая, что хочет услышать все, о чем я думаю. «Ты думаешь, мы этого не сделали? Совсем нас за идиотов держишь?» Он зло оскалился. «Хватит скалиться. Просто твои люди могли что-то упустить. Иногда необходим взгляд со стороны. А когда первые версии рассыпаются в пух и прах, надо отрабатывать и нереальные варианты». «Хорошо. Что конкретно ты предлагаешь?» — вмешался Азис, чем удивил. «Обычно он старается показать себя единственным, кто знает верное решение. Но тут...» «Я предлагаю проверить все звонки вплоть до спама» проследить тенденцию звонков на один и тот же номер в течение хотя бы полугода. Ну и в обратном направлении. Это же касается и СМС-сообщений. Ну и есть у меня одно подозрение, но, как сказать, даже не знаю. Никто не стал меня подгонять. Все ждали, когда я соберусь с мыслями. Им было интересно услышать именно мое мнение. В прошлый раз благодаря одной из моих бредовых идей удалось найти отшельников, но, видимо, не всех раз они снова всплыли. «Что, если после прошлой зачистки мы упустили нескольких? Или же кого-то одного? Из чего мы, все, взяли, что это именно отшельники напали?» Я внимательно обвел всех сидевших за столом взглядом. Каждый задумался о своем. «Я, по-твоему, слепой?» — спокойно спросил белый вожак. «Нет. Но и отметать эту версию глупо. Отшельники ничем не отличаются от нас». «Все возможно», — откинулся на спинку стула под раздраженным взглядом несостоявшегося зятя. «Александр, будь добр, поясни свою идею», — сказал Мартин. «Лично я не до конца могу понять ход твоих мыслей». «Хорошо. Во время прошлой зачистки мы обнаружили вполне себе сформированную стаю, пусть и маленькую, но все же». «Так и?» — к разговору присоединился Ян. «У них был лидер. Даже пара была. Причем пар было несколько. Андреас, наш горячий по темпераменту Грег, нервно потер подбородок. «То есть ты хочешь сказать, что у них...» Он замялся в своем предположении. «Но это же тогда получается...» Воскликнул Румын Самуил. «Да. Мое предположение заключается в месте потомка. Может быть, потомков-отшельников. Мы могли не заметить волчат, или же их заранее спрятали». Ребенок или дети выросли, возможно, даже в стае. Надо проверить списки членов стаи на вопрос прибытия. В качестве временного отрезка минимум 75 лет. Лучше все 100. Ведь никто из нас не отслеживает потомство тех, кто добровольно уходит из стаи и живет среди людей вместе с человеческими парами. Этот ребенок мог вернуться в стаю под предлогом того, что его родители умерли. Один от возраста, другой от тоски. Или еще что-то придумать. Вариантов много. Прости, Егор, но твоя стая сейчас в принципе является эпицентром опасности. Лучше прими нашу помощь». В зале собрания повисла тишина. «Моя теория пришлась по вкусу абсолютно всем, но вот как воплотить ее в жизнь? Вот о чем каждый сейчас думал. Идея неплохая, но как ты себе это представляешь?» Первым можел именно Егор. Волк из любой другой стаи, который проверяет бумаги или ходит по территории, вызовет подозрение. Я думал об этом. Твоя задача сейчас как раз заключается в том, чтобы тайно предоставить нам всю информацию. Ты предоставлял книгу стаи после того, как родилась эта малышка. Э, Лиза, кажется. Нет еще. Родители пока боятся сглазить. Все они знают, но запись никто не делал. Ровно ответил он замешательством в глазах. «Я тебя понял, Александр. Я лично займусь проверкой наследника отшельников», отозвался Мартин. «Когда приедешь в стаю...» Он обратился к Белозарову. «Наведайся к этим родителям уже с официальным визитом. Скажешь, что это мой указ. Ребенку почти два месяца, а он не зарегистрирован. Это не дело». Как мы все знаем, но уже подзабыли, после внесения нового члена стаи копию книг необходимо предоставить мне для архива. Так мы не вызовем подозрения с установлением личности подозреваемого волка или волчицы». «Хорошо. Будет выполнено», сказал Виктор, лучший друг и Бетта Егора. «Но как быть нам? Сидеть без дела после таких новостей будет трудно». «Я предлагаю сыграть на Анне», сказал Зис. Рык вырвался непроизвольно. Не смейте вмешивать ребенка в эти грязные игры. Впервые меня вступил Григорий мой Бетта. А кто говорит об ее участии? Он с усмешкой посмотрел на нас. А что ты тогда имеешь в виду? отозвался Адда. Я предлагаю пустить по стае Егора слух, что с парой он в напряженных отношениях. Скажем, это она, а не он, не принимает свою половинку. Никто, кроме нас, все равно не знает правды. Пусть нерожденные наследники заставят понервничать этого подонка, рвущегося к власти. Это подстегнет к активным действиям в ближайшее время, в идеале было бы пустить слух об их скорой свадьбе и переезде девушки. Но так слишком опасно для нее. Была бы волчица это одно, а так нельзя рисковать. Александр, ты ведь сможешь обеспечить ей охрану? Разумеется, я смогу защитить дочь. «Правда, она меня замучила с просьбой дать ей возможность закончить институт. Весной ей все же придется появиться в твоей стае, если не разрешат защититься дистанционно», — обратился к Белозарову. «И, разумеется, с моей охраной. Но ее появление не разглашать, максимум перед посадкой в самолет, когда полетит обратно в мою стаю». «Этот план вам не кажется слишком сложным», — сказал Модест. «Мы дали ему понять, что хотим продолжения его слов». Этот наследник или наследница должны быть очень умными, а самое главное — осторожными. Плюс, если он или она так гениальны, тогда в стае Егоры есть и те, кто желает его свергнуть, ненавидит или еще что-то. Питают личную неприязнь, если кратко. Может быть, даже не в прямом смысле этого слова. Этот человек мог развить в других эти качества. Как, например, в собрании ты мог кого-то сильно раскритиковать, подорвать авторитет, сказать о некомпетентности. Этот волк за некачественно подготовленный отчет пошел к своим подчиненным, там устроил разнос. И так до рядовой пешки, сознание которой легко обработать на фоне общей обиды. Схема очень сложная и явно требует вмешательства изнутри. Что же, твои мысли имеют место быть. Тогда Егор, Виктор, думаю, в вашем случае не стоит доверять даже проверенным волкам. Присмотритесь к каждому, кто может быть как-то замешан. Даже к тем... «Кого в последнюю очередь подозреваете?» «У нас нет права на ошибку, и в этот раз мы обязаны истребить всех. Я проверю списки стаи. Александр, твой младший сын, думаю, сможет подключиться удаленно к любому компьютеру и остаться незамеченным. Хватит даже раз в день копировать всю новую информацию». Я согласно кивнул. «Ян, у тебя лучшая химическая лаборатория». «Егор, все образцы передай ему, а не мне после собрания». Нам надо понять, что это был за порошок, который смог даже волка усыпить. В идеале нам нужен нейтрализатор. На этом на сегодня все. Верховный подвел черту сегодняшней части, и все начали вставать со своих мест. Каждый был в бешенстве от того, что отшельники могут быть всего лишь отшельником. Это значительно усложняет нам жизнь. Ведь у этого оборотня было много десятилетий для проработки плана, а мы — у нас не так много времени. Подождите. Егор остановил всех, все так же продолжая сидеть на месте. «Что еще?» — нервно спросил я. «Все же находиться с ним рядом мне пока тяжело». «В стае Александра должен быть мой человек. Если я объявлю о Луне, пусть даже мы с ней в ссоре, никто не поверит, что я оставил ее без наблюдения своего человека, даже в ее родной стае». Я немного подзавис над его словами. Они имеют место быть. «Решать тебе, Александр», — кивнул Мартин. Не больше одного человека. И надо быть точно уверенными, что он не навредит ей, если все так серьезно. После паузы ответил я. Хорошо. Это будет брат Виктора. Евгений. Ему можно доверять. Все кивнули и стали расходиться. Да, тяжелый период нас ожидает. Надо как-то рассказать об этом дочери. Аня, я слушала разговор отца по телефону, и мне становилось дурно. Лучше бы я утром не мудрила и не подсунула в карман с уже отвеченным на мой вызов телефон. Я так хотела узнать, что будет происходить на совете, что даже не задумалась о том, что мою аферу могут раскрыть. Я не хочу быть даже косвенной наживкой. Я не хочу, чтобы какой-то там Женя шатался по территории нашей стаи и наблюдал за мной, докладывая обо всем этому блохастому белому волку. Не хочу каждый день бояться, что кто-то может навредить моей беременности». «Все, что я могу, — это бежать. Бежать туда, где нас не найдут. И плевать на последствия. Только я смогу защитить своих детей». «Полин», — обратилась к подруге после того, как она поставила капельницу. «Да, тебя что-то беспокоит?» Присела она рядом со мной. «У нее что-то случилось. Вид такой, словно ее предали. Обидели или еще кое-что. Но пока она явно не готова поделиться. Ничего, все успеется» главное что сейчас это состояние нам не помешало нет все хорошо помнишь ты мне говорила что увезешь меня туда где никто нас не найдет она положительно кивнула это надо сделать как можно скорее прошу просто поверь мне я схватила ее руку как спасательный жилет и она это почувствовала все мое отчаяние страх хорошо но сделаем это ночью так проще затеряться главное верь мне